77. Мужество усиляется правильным развитием психической энергии. Правильное развитие нужно понимать как естественный рост, пусть каждый увеличивает запас мужества, оно как открытое окно.